Глава 13. Сиены. От натяжения правая рука задрожала, когда я зажала тетиву между большим и указательным пальцами. Целясь вдоль линии мишеней, я выдохнула и выпустила стрелу. Прежде чем увидела, попала ли она, вторая стрела была уже направлена вверх, в цель слева. «Продолжай дышать и стреляй!» Доминик стоял за мной, положив руку мне на поясницу. «Я чувствую, как ты снова задерживаешь дыхание». Я прицелилась и выпустила вторую стрелу. Подстекал по лицу. Затем подобрала третью стрелу и сделала судорожный вдох, сосредоточившись на третьей мишени, самой дальней слева. Едва выпустила стрелу, молясь, чтобы она попала в яблочко, Я опустила лук, Они мевшие пальцы чуть не выронили его. «Неплохо!» — раздался голос Ликона над тренировочными площадками. Доминик нежно погладил мою поясницу, когда мы повернулись к Ликону и Эванджелине с двумя девушками, которых она спасла. Я хорошо помнила их. Обри, которая почти превзошла меня в стрельбе из лука, в качестве партнера Уила и Аню. Последняя была змеей, делающей все возможное для получения прогресса в играх, даже если это значило нанести удар кому-то, например, мне, в спину. Обри прикусила нижнюю губу. Я думала, мы были единственными, кто выбрался. Конечно, им было плевать на то, что я пропала раньше их. Скорее всего, они даже не заметили». «Что ж, нужно пользоваться подвернувшимися возможностями, если хочешь выжить в этом мире». Доминик заговорил прежде, чем я смогла собраться с мыслями, а затем наклонился и поцеловал меня достаточно долго, чтобы его притязания стали очевидны. Я улыбнулась, сердце глупо подпрыгнуло в груди. Он ухмыльнулся и отстранился. «Ликон?» Пойдешь со мной? Я хотел бы обсудить использование некоторых видов вашего оружия. Конечно, генерал. Ликон склонил голову, а затем повернулся и поцеловал Евангелину так сильно, что я покраснела и отвела взгляд, словно увидела что-то слишком откровенное. Доминик поперхнулся. Я думал, Уэл издевался надо мной, когда говорил, что застал вас двоих. «Похоже, теперь я должен брату сотню золотых». Ликон смеялся, уходя со все еще качающим головой Домиником. Может, их мужские шутки были вызваны давними рабочими отношениями? Что ж, смуглые щёки Эванжелины порозовели, когда она прочистила горло и повернулась ко мне. «Ты уже говорила с Беттани?» Аня ахнула. «Служанка?» «Служанка тоже здесь? Как ведь было убито так много участниц игрищ?» Я посмотрела на Аню. Я надеялась, что столкновения со смертью и травма от пережитого присмирили ее. Она приехала со мной. Мы сбежали вместе. В ее глазах загорелся вызов. «Что делает вас двоих такими особенными? Я знаю, почему герцогиня спасла нас». «Но что насчет вас?» Эванжелина повернулась к своим подопечным, и я невольно сделала шаг назад. «Я спасла вас, потому что вы были единственными, до кого я смогла вовремя добраться. Ни больше, ни меньше», произнесла герцогиня, дрожащим от гнева голосом. «Я поймала себя на том, что почти не слушаю, как герцогиня сбивает спесь девушек. Я была слишком занята. Трепет крыльев и соприкосновение разума с моим заставили меня мысленно отстраниться от них. Мгновение спустя большая черная ворона устремилась ко мне, летя так быстро, словно за ней гнались. Хотя это было не так. Я подняла руку, предлагая птице свое запястье. А он? Нет, она... Бомба испикировала вниз. Я закрыла глаза, когда ее когти осторожно обхватили моё предплечье, а затем подняла другую руку и положила ее ей на спину. Видения птицы замелькали передо мной в быстрой последовательности. Охотники двигались, но по-прежнему в собственном ритме. «При таких темпах у нас было несколько дней или меньше, если они наберут скорость». «Их было около дюжины, и они не нападали так часто, как могли бы. Сейчас они отдыхали у горячих источников, лакомись местной фауны перед отъездом». «Хорошая работа», — прошептала я. «Будь осторожна, мой пернатый друг». Ворона не взлетела, Осклонила голову и прижала ее к моему лицу. Другое видение. Не вороны, а самки. Одно из охотников. Я тяжело сглотнула. Ее мысли прозвучали так ясно, словно я снова слышала кракена. «Мы боимся его. Того, в чьих руках корона». Он уничтожит нас, если мы не подчинимся, но мы лишь хотим, чтобы нас оставили в покое. Если хочешь остановить нас, ты должна найти способ остановить его. Мы видели тебя на поляне и почувствовали твою связь с духом, почувствовали, что ты нас услышишь. Самец Джикс, король вампиров, контролирует его». Мой желудок сжался от волнения. Информации было больше, чем я ожидала. Я попыталась сформулировать правильные вопросы. «Спасибо. Я не знаю, смогу ли остановить его. Ты можешь сказать мне как?» «Прерви связь. Самец с красными глазами должен быть убит, если мы хотим освободиться». Связь между мной и самкой-охотником внезапно оборвалась. Она взревела от боли, сверкнули зубы, вспыхнули красные глаза, и присутствие самца вторглась в мой разум. «Как только моя жажда полета и плоти будет утолена, я уничтожу всех вас». Я расправила плечи и слегка выпрямилась. «Сперва ему придется иметь дело со мной». Я не знала, что заставило меня подумать об этом, но вдруг протянула руку через связь и использовала свою силу для удара, словно буквально дотянулась до него и атаковала по голове. Связь между нами прервалась, но не раньше, чем я увидела, как он отскочил от самки, выпустив ее безвольное тело. Я опустилась на колени, Моя рука все еще сжимала спину вороны. Когда она схватила меня за предплечье, она взъерошила свои перья и издала мягкий, каркающий звук, неоднократно постукивая своей головой о мою, пока я не ослабила хватку и не отпустила ее. Она улетела, а я осталась на месте, на плотно утрамбованном гравии. Кровь бушевала во мне, Адреналин бурлил. Я тяжело сглотнула и, подняв глаза, увидела, что на тренировочной площадке со мной осталась только Эванжелина. «Что случилось? Какие новости принес Ворон?» В ее голосе звучала та же серьезная резкость. Доминик и Ликон трусцой возвращались к нам. Я не думала, что они ушли далеко, Не после всего, что случилось со мной и Эванджелиной за последнее время. Нужно найти Диану и остальных. Это касается... всех. Я с трудом поднялась на ноги и обнаружила, что подбираю с земли лук и две стрелы. Может, мне не нужно было оружие, но в тот момент оно давало мне чувство контроля. Я была неплохим стрелком. Могла защищаться на расстоянии. Доминик добрался до меня, но не раньше герцогини. Эванжелина подошла ко мне и взяла под руку. «Сначала тебе нужно помыться. Ты воняешь». В иной раз это позабавило бы меня. Однако мой разум и сердце знали, что сейчас не время прихорошиваться. Доминик не сказал ни слова, но его глаза говорили громко и ясно. Он прикрывал мою спину, в самом буквальном смысле. Его ладонь снова широко распростёрлась на моей пояснице, тем самым подарив мне уверенность. Я одарила его улыбкой. «Нет, мы сразу пойдем к Диане». Она фыркнула, совсем на нее не похоже. И мы поспешили вверх по склону, прочь от тренировочной площадки. Ликон молча перешел по другую сторону от эванжелины, чтобы позволить нам с ней говорить. У нас было несколько минут до того как мы доберемся до дианы и я воспользовалась ими Я думала они и обри будут немного благодарнее скромнее умнее эванжелина вздохнула Я спасла их, потому что они были единственными, до кого я смогла добраться, когда остальные отправились на охоту за девочками. Теперь они чувствуют себя особенными. Она покачала головой, и ее рука крепче сжала мою. Каждая жизнь драгоценна. Не могу поверить, что они... все так же обращаются со мной, как с пустым местом. Я улыбнулась хотя мне и было горько. Некоторые люди не меняются, Евангелина. Например, Эдмунд. Доминик буркнул в знак согласия, но в остальном оставил свои мысли при себе. Герцогиня медленно кивнула. «Я должна была принять твое предложение много лет назад, Ликон. Было бы лучше, если б Эдмунд был мертв. Но тогда...» Я думала, он изменится, вырастет, но он лишь превратился в еще более жуткого монстра. Ликон поднес ее руку к своим губам и поцеловал ладони, пристально глядя на нее. Все в прошлом, любимая. Ты спасла Диану. Этого должно быть достаточно. Я прочистила горло и заговорила. Кстати, куда исчезли девочки? «Вернулись в свои комнаты?» Она искоса взглянула на меня. «Я отправила их на кухню. Вымыть посуду и полы в качестве урока. Я бы предпочла позволить им отдохнуть, но не потерплю такого поведения. Неблагодарные соплячки». Я не могла этого отрицать. Мне понравилось, что те, кто жестоко со мной обращались, были отправлены выполнять черную работу. Хотя на деле кухня, вероятно, была для них одним из безопаснейших мест. Дверь в военную комнату была плотно закрыта, я постучала кончиком лука. Войдите, мы вчетвером вошли внутрь. Диана подняла глаза и, должно быть, что-то увидела на моем лице, потому что мгновенно напряглась. Что такое? Охотники движутся все так же медленно, но это изменится. Большим самцом с красными глазами управляет Эдмунд. Я не стала тратить время на лишние слова. Бетта не нуждалась во мне, и я и так уже долго пробыла вдали от нее. Диана оглядела нас. «Значит, план не изменился. Нам нужно убить Эдмунда и охотников». Я покачала головой. Охотники не хотят битвы. Самка сказала, что они хотят лишь того, чтобы их оставили в покое. Затем на нее напал самец, которым управляет Эдмунд. Я посмотрела на Доминика. Как он контролирует самца? «Джикс». Самца звали Джикс. Держу пари, что на нем мошенник, соединяющийся с манжетой короля. Нахмурившись, сказал Доминик. Хотя им давно не пользовались. Мы не использовали охотников во время стычек после падения завесы, так что ему должно быть около ста лет. Что это значит? Спросила Диана. Конкретнее. Мы не знаем, насколько он эффективен. Сказал Доминик. Эдмунд никогда раньше не пользовался ошейником, а после падения завесы все изменилось. Суть в том, что у Эдмонда может быть либо полный, либо частичный контроль. Я предполагаю последнее, иначе они бы уже были здесь. Я знаю самца, о котором говорит Сиена. Он — зверь высшего порядка и в прошлом убил двух других самцов, когда они пытались занять его место Альфы в группе. Я перевела дыхание, понимая, что этот разговор затянется надолго. Я... Если я вам больше не нужна, я хотела бы повидаться с Беттани. Диана махнула мне рукой. Передай ей мои наилучшие пожелания. Доминик сделал движение, словно собрался пойти со мной. Я покачала головой. «Останьте и помоги продумать следующие шаги. Увидимся позже». «Позже». В комнате, которую договорились делить. Румянец пробежал по лицу. Я повернулась и поспешила прочь, в сторону комнаты Уилла, где спала Би. Я подошла к двери, по-прежнему держа лук и стрелы. После моего стука раздался голос Би. «Войдите». Я переступила порог и увидела, что она сидит, а вокруг нее разбросано огромное количество подушек, словно она не могла сидеть самостоятельно. Ее щеки были румяными, но остальная часть лица была кремово-белой, а глаза — ярче, чем когда-либо. «Сиена! О, я так рада, что ты здесь! Я умираю с голоду. И все только и говорят мне, что я должна дождаться тебя». «С какой стати они это твердят? Ты теперь моя горничная?» Она рассмеялась и похлопала рядом с собой. Я взглянула на термос, стоящий на столе, и сразу поняла, что в нем было. Я положила лук и стрелы и заговорила, подходя к столу. «Ну, думаю, это потому, что они хотят, чтобы я поговорила с тобой о том, как все изменилось». Как ты изменилась после укуса Уэлла? О, я уже знаю. Теперь я вампир. Я обернулась термосом в руке и увидела, что Бил ухмыляется мне, чертовски сияя. Из-за ее губ выглядывали кончики клыков. Я ошеломлённо уставилась на нее. Ты не сердишься на него? Сержусь? Теперь я могу быть с ним, Сиена? Ну... Если он все еще хочет меня, она внезапно забеспокоилась. Может, я нравилась ему только потому, что была слабой? Боже, лучше бы он тебе сейчас не отказывал, пробормотала я, откручивая крышку термоса и наливая в чашку все еще теплую кровь. Я сглотнула подступившую к горлу желчь и передала чашку Би. Она сделала глоток и застонала перед тем, как одним глотком все осушить. «О, это так вкусно! Знаю, мне должно быть противно и всё такое, но, честно говоря, на вкус это райское удовольствие». Я присела на край кровати. «Может, сделаешь перерыв? Ты не очень хорошо справилась с первым раундом». Она поморщилась. «Я забыла об этом». Такое чувство, словно это было очень давно. Я была так голодна и просто ничего не могла с собой поделать. Я внимательно посмотрела на свою подругу. «Ты совсем не взволнована? Не напугана?» Она покачала головой. «Это похоже на сон. Хороший сон. Это единственный исход, при котором я могу быть с Уиллом. По-настоящему быть с ним». Это невозможно, и все же произошло. Я ни за что не стану злиться или даже бояться. не взглянула на термос, и я заметила, как задрожали ее руки. Я налила еще чашку и протянула ей. Она отпила глоток на этот раз медленнее. Это хорошо, только и ответила я, на самом деле не зная, что еще сказать. Я приготовилась успокаивать ее просить о том, чтобы она потерпела некоторое время до того момента, пока не привыкнет пить кровь. Но она не нуждалась в этом. «Эм, хочешь увидеть Уэлла?» Он чувствует себя виноватым за произошедшее. Ее глаза расширились. «Он думает, что я буду злиться на него?» Я кивнула. «Он думает, что ты никогда больше не заговоришь с ним, что не будешь теперь любить его». И, учитывая, что он любит тебя, это, как ты понимаешь, сильный удар. У нее отвисла челюсть. «Значит, он действительно любит меня?» Он сказал это вслух. Я улыбнулась ей, и она завизжала, подскочив на кровати и едва не упав с нее. «Я должна найти его!» Я едва успела схватить ее за руку. Она была такой чертовски быстрой. «Оставайся здесь. Тебе нужно собраться с силами. Я найду его». Я оставила ее допивать остатки из термоса и пошла искать Уилла. Как бы ни была счастлива за неё, я не могла избавиться от странного чувства, укоренившегося в глубине сердца. Би теперь могла быть с Уиллом. У них есть шанс стать настоящей парой и она не состарится и не умрет у него на руках, в то время как он будет продолжать жить. Что заставило меня задуматься? Как, черт возьми, нам с Домиником добиться того же?»